Джанни Радари. Зелёное яйцо. Старый Омабон жил совсем один в маленьком домике на окраине села. Жена его давно умерла, детей у него не было, так что компанию ему составляли боров в свинарнике, осёл в хлеву да куры в курятнике. Осёл помогал ему обрабатывать землю, Боров не помогал ни в чём, однако Омабона знал, что кормит его не напрасно. Рано или поздно он обернётся ветчиной, колбасой и сосисками. Но куры несли ему яйца. Однажды утром Омабона сходил в курятник за свежими яйцами вернувшись в дом, обнаружил вдруг в корзине среди белых яиц одно зелёное. «Такого я ещё никогда не видел!» — проворчал он. Старики, известное дело, нередко разговаривают сами с собой вслух. «Зелёное яйцо. Готов спорить, что его снесла Пимпа? Эта курица уже давно стала какой-то странной. Словно её кто запугал. Зелёное яйцо. Прямо хоть в газету пиши». Он взял яйцо и поднёс к уху. «Надо же, яйцо огудит, как машина, словно там вместо желтка мотор». Старик положил белые яйца в буфет, а зелёное на стол и принялся его разглядывать. Потом взял ложечку, стукнул по скорлупе и осторожно отклупнул два или три кусочка, чтобы заглянуть внутрь. Но испугался и положил яйцо на стол. И тут из отверстия в скорлупе вдруг один за другим начали выскакивать крохотные, ростом не больше ногтя, человечки. Ома Бонна насчитал сначала десять человечков, потом ещё десять и ещё, и каждый что-то нёс на спине и тащил за собой на невидимой верёвочке. Только непонятно было, что именно. В одно мгновение человечки разбежались во все стороны, некоторые как будто что-то забивали молоточками, другие пилили. А все вместе работали дружно, быстро, старательно и совершенно бесшумно. Но когда Умабона наклонился к столу и прислушался, ему показалось, что он слышит удары топора, скрип, скрежет и даже чьи-то повелительные голоса. А минут через десять человечки уже построили что-то очень похожее на железную дорогу, которая вышла из яйца и очертила вокруг него исключительно ровную окружность радиусом в 50 сантиметров. Затем из яйца выехал поезд, состоящий из 20 вагонов, каждый из которых был не длиннее спички. Локомотив — это был, наверное, электровоз, потому что он не дымил — был короче, но довольно массивный. Поезд бежал по рельсам точно игрушечный. Он часто останавливался, и человечки что-то выгружали из вагонов. Тут Омабона вспомнил, что у него где-то есть лупа. Он отыскал её в ящике буфета и разглядел с её помощью, что они выгружали автомобили, велосипеды, тракторы, подъёмные краны, строительные конструкции, детали домов, двери, окна, разного рода мебель и машины. Много машин, бесконечное множество легковых автомобилей. Разгрузив вагоны, человечки тут же принялись разносить вещи во все стороны, словно у них в голове был чёткий план. Впрочем, план этот стал ясен Иома Бона. «Да ведь они строят у меня на столе целый город!» Поезд, совершив круг, возвращался к яйцу, въезжал в него и спустя некоторое время выезжал с новым грузом. Кроме того, из яйца беспрестанно появлялись всё новые-новые человечки. Омабона насчитал их сначала несколько десятков, затем несколько сотен, а потом и считать перестал, ясно, что их было теперь уже не меньше десяти тысяч. А из яйца всё выбегали и выбегали, новые, парами, группами, в одиночку, и, казалось, они уже хорошо знают, куда именно им надо идти, потому что сразу же, без колебания, направлялись в тот или иной квартал города. Да, уже появились кварталы, улицы, и по ним проносились туда и сюда машины, куда-то спешили пешеходы, работали магазины, из окон домов выглядывали люди, а во дворах играли детишки. Ой да молодцы!» — поделился Омабон, рассматривая сквозь лупу то один, то другой уголок города. А потом вдруг из яйца вынесся целый табун лошадей. А за ними выбежали собаки, кошки, вылетели птички, маленькие, еле видимые, меньше самой малюсенькой мошки, и полетели над крышами домов, а некоторые даже принялись строить гнезда. От удивления у Мабона даже выронил лупу. К счастью, она упала рядом с городом, иначе, наверное, убила бы кого-нибудь. И тут человечки вдруг замерли. Очевидно, удар лупы о стол показался им оглушительным раскатом грома. Затем их, словно кто-то успокоил, снова принялись за работу. «Жаль, что не слышно, о чём они говорят», — огорчился Омабона. «И что же всё это значит?» И тут ему пришла в голову одна мысль. Он вышел из дома, заперев двери на ключ, и отправился на поиски того, что ему понадобилось. Продавец в магазине очень удивился. «Усилитель, динамик, микрофон. Зачем вам всё это?» «Хочу послушать. О чём говорят муравьи?» — отрезал Омабона. «Какое вам дело? Скажите, сколько это стоит, и до свидания!» «Ладно, не сердитесь. В конце концов, моё дело — продавать, а не интересоваться, кто и зачем покупает эти вещи. Вот отлично. Сколько?» Омабоне уплатил, попросил объяснить, как этими устройствами пользоваться, и вернулся домой, не обращая внимания на людей, которые оборачивались ему вслед, потому что привыкли видеть его с лопатой или мотыгой на плече. А дома Омабоне ожидал новый сюрприз. «Чёрт возьми, готов поклясться, что человечки выросли, а город стал больше и дома выше. Не резиновые же они, чтобы так раздуваться». Город занимал теперь почти весь стол, а человечки были в два раза выше ростом. «Ну-ка посмотрим», — решил у Мабона, — «что из этого выйдет?» Он расположил приборы, так как ему объяснили в магазине, надел наушники, как у телеграфиста, поправил держатели и стал прислушиваться. Теперь звуки слышны были громко и отчётливо шум двигателей, тарахтение моторов, крики детей, голоса на стройплощадке, шум поезда, который без устали ездил в яйцо и обратно. «Алло! Алло!» — услышал он вдруг голос, перекрывший все остальные звуки. И тут умолкли все другие голоса, машины остановились, и город замер в полной тишине. «Внимание, внимание!» «Выходим на связь с землянином. Нам неизвестны его намерения, поэтому объявляется малая тревога». «Вот это да!» — удивился Ома Бона. «Они хотят говорить со мной. Надо полагать, именно со мной, ведь единственный землянин тут — это я. Хм. А они разве не земляне? Ведь их же снесла моя курица». «Алло! Алло! Мы обращаемся к землянину, который слушает нас. Вам хорошо слышно?» Снова раздалось в наушниках. «Да куда уж лучше», — ответил ума Бона. «Только объясните мне, кто же вы такие? И что делали в яйце моей курицы? И долго ли собираетесь занимать мой стол?» «Прежде всего, предупреждаем вас, что вы лишены возможности причинить нам какой-либо вред. То обстоятельство, что мы пока еще такие маленькие, не должно вводить вас в заблуждение. Мы способны спастись от любого нападения». «К тому же мы его не провоцируем». «Хорошенькое дело», — ответил Умабона. «Послушаем, что вы еще скажете». «Да будет вам известно, что мы прибыли с очень далекой и совершенно неизвестной вам планеты. К сожалению, в последние века условия жизни там стали совершенно невыносимыми. Наше солнце начало остывать, вся растительность погибла, ледяной панцирь покрыл один за другим все наши города». Спастись можно было, только покинув планету и переселив всех ее обитателей в другие миры Вселенной. Вы слышите меня? Слышу, слышу. И даже записываю ваш рассказ на магнитофон. Мы делаем то же самое. Наш Комитет общественного спасения после тщательного изучения проблемы предложил следующее. Всё население планеты и животные, какие ещё не погибли, а также города, фабрики, заводы и вообще вся техника, созданная нашей цивилизацией, всё с помощью особой системы, которую я не стану вам объяснять, потому что вы всё равно не поймёте. Вот уж спасибо. Одним словом, всё и вся было уменьшено до ультрамикроскопических размеров и размещено в семечке тыквы, которая с помощью специальной системы передачи на расстояние была сброшена на вашу Землю. «Вернее, ко мне во двор, а моя курица склевала его и снесла яйцо, и вы вышли из него». «Да, именно так все и было». «И сколько же вас всего?» «Очень мало, к сожалению. Не более 30 миллионов». 30 чего?» «Миллионов». «И чего же вы от меня хотите? Чтобы я держал в доме 30 миллионов гостей? Думаете, я в силах вас всех прокормить?» «Дорогие мои, я начинаю думать, что вам было бы лучше вернуться внутрь яйца. Эй, что случилось? Что такое? Куда вы все делись Город, машины, человечки, железная дорога — все вдруг исчезло, словно по мановению волшебной палочки. На столе лежало только зеленое яйцо с дырочкой на боку. «Вы что ли там, внутри?» — спросил Ома Бонна. Никто не ответил, из яйца, как и прежде, снова доносился гол А затем всё повторилось сначала. Выбежали человечки, ростом не больше ногтя, построили железную дорогу, появились дома, машины, город был восстановлен в мгновение ока. Не прошло и часа, как и весь стол снова был занят человечками, и в наушниках снова раздался голос. «Алло! Алло!» «Слушаю!» — ответил Омабона. И куда это вы подевались? Сами того не желая, вы объявили большую тревогу. Я? Каким это образом? Я же не сказал ничего особенного. Выслушайте нас, и ради бога в следующий раз будьте осторожны. Дело в том, что мы изобрели особую систему сигнализации. Она, как вы видели, совершенно безотказна, но и опасна. Стоит произнести слова «внутрь яйца», как наш рост прекращается, и мы все немедленно возвращаемся в яйцо. «Очень удобно», — заметил Омабона. «Не совсем. Нам ведь приходится начинать все заново. К сожалению, теперь мы в ваших руках. Послушайте, что мы вам предлагаем. Нам известно, что на вашей планете есть совершенно необитаемые пустыни, например, в Сахар, гоби и другие. Отдайте нам одну из этих пустынь, С помощью нашей техники мы сделаем ее обитаемой. И будем жить там, нисколько не беспокоя землян. «Минуточку», — сказал Умабона. «Вы что-то говорили о росте? А насколько вы еще можете вырасти?» «Наш нормальный рост 5 метров. Но мы приспособимся к земным меркам и во всем станем походить на людей». «А кто поручится, что вы не вздумаете завладеть всей нашей планетой?» «Вы же в любую минуту можете вернуть нас в яйцо! Вы же знаете сигнал большой тревоги!» Ома Бонна задумался, разглядывая зеленое яйцо. «А знаете, — сказал он наконец, — я хочу произвести небольшой опыт!» Он осмотрелся, остановил взгляд на шапке висевшей на гвозде у двери, и воскликнул. «Шапка внутрь яйца!» Шапка тут же исчезла. Ома Бонна заглянул в яйцо — и помощью лупы разглядел, что она лежит внутри, крохотная, не больше точечки. И тогда он засмеялся. «А вот этого вы мне не сказали!» «Что не сказали? Мы все объяснили вам!» «Но вы умолчали о том, что яйцо забирает и другие вещи, не только вас!» «Но мы этого и сами не знали! Это вы только что показали нам!» «Ладно, ладно!» «Вполне возможно, что один крестьянин хитрее 30 миллионов космических пришельцев. Вполне возможно. Только яйцо, с вашего позволения, я заберу себе!» А человечки меж тем продолжали расти. Теперь они были уже больше мизинца Ома Бона, а из яйца один за другим все выходили новые и новые пришельцы. «Надо, пожалуй, поскорее предупредить власти», — решил Ома Бона. «А то вы еще взорвете мой дом». «И вот что я еще думаю. Ведь переправить 30 миллионов человек в Сахару — это не шутка. Не лучше ли вам всем вернуться на некоторое время туда-обратно?» Человечки посовещались, и затем голос в наушниках со вздохом произнес. «Вы правы. Мы вернемся в яйцо». «Тогда до свидания», — сказал Ома Бона. «До свидания, народ, внутрь яйца». В то же мгновение со стола исчезло всё, кроме зелёного яйца. Омабона взял его, сел на свой мотоцикл и поехал в город. Не будем рассказывать, как он докладывал обо всём случившемся правительству, как велел человечкам выйти из яйца ещё раз, чтобы доказать, что он ничего не сочиняет, а затем вернул их обратно в яйцо, как потом вместе с членами правительства полетел на самолёте в Сахару и передал пустыню народу Азима. Так себя называли эти человечки из яйца. И оставался с ними до тех пор, пока они не стали ростом с землян. А затем вернулся к себе в деревню с зелёным яйцом, которое держал в красивой овальной шкатулке. «Оно ещё не раз позабавит меня», — решил про себя Омабона. И действительно, однажды он достал его и отправил в яйцо то, что ему не нравилось больше всего. Он сказал... «Все пушки, которые только есть на свете, внутрь яйца!» И войны прекратились, как по волшебству. В другой раз он сказал, «Все комары внутрь яйца!» И никто уже не мог найти ни одного комара на всей земле от Южного полюса до Северного. А плохого Амабона никому ничего не сделал, потому что он был добрым человеком. Незадолго до смерти он разбил зелёное яйцо, растолок скорлупу в ступке, растёр в порошок и развеял на своём поле, чтобы никто не мог использовать яйцо со злым умыслом. Я мог бы рассказать вам и о том, как однажды, когда яйцо ещё было целым, он и сам попробовал войти в него. «О мабона внутрь яйца!» — сказал он сам себе. Но сидеть там внутри, в темноте, оказалось так скучно, что он поспешил оттуда выпраться.